Мы живем в одной деревне. Примечание. Кадамба, одно из священных деревьев, почитается в связи с Богом Кришной, имеет душистые оранжевые цветы. В той же я живу деревне, что она, только в этом повезло нам, мне и ей. Лишь зальется свистом дрозд у их жилья, Сердце в пляс пойдет тотчас в груди моей. Пара выращенных милую ягнят Под ветлой у нас пасется поутру. Если изгородь сломав заходит в сад, Я лаская на колени их беру. Называется деревня наша Кхонджуна, Называется речушка наша Онджана. Как зовусь я, это здесь известно всем, а она зовется просто наша Ронджана. Мы живем почти что рядом, я вон там, тут она, нас разделяет только луг. Их лесок покинув, может в рощу к нам рой пчелиный залететь с гудением вдруг. Розы те, что в час молитв очередной В воду с Гхата их бросают Богу в дар, Прибивает к хату нашему волной, Зачастую из квартала их весной Продавать несут цветы на наш базар. Называется деревня наша Кхонджона, Называется речушка наша Онджона, Как зовусь я, это здесь известно всем, А она зовется просто наша Ронжана. К той деревне подошли со всех сторон Рощи манго и зеленые поля. По весне у них на поле всходит лен, Подымается на нашем конопля. Если звезды над жилищем их зашли, То над нашим дует южный ветерок, Если ливни гнут их пальмы до земли, то у нас цветет кадамбовый цветок. Называется деревня наша Кхонджана, называется речушка наша Онджана. Как зовусь я, это здесь известно всем, а она зовется просто наша Ронджана. Где души бестрепетны, Где чело всегда приподнято и светло, Где всю вселенную стены оград На узкие улицы не дробят, На комнаты, лестницы и дворы, Где речи свободны, сердца щедры, Где вдохновением дано цвести, Где раскрываются все пути, Где предрассудков мертвая мгла Порывы и чувства Не оплела. Где правду не делят, Где ты один И мысли, и радости И властелин, От долгого, тяжкого Сна, наконец, Ты Индию там Разбуди, отец. Индиец, Ты гордость свою не продашь, Пусть Нагло глядит на тебя торгаш, Он прибыл с запада в этот край, Но шарфа светлого не снимай. Твердо иди дорогой своей, Не слушая лживых, пустых речей, Сокровища, скрытые в сердце твоем, Достойно украсят смиренный дом, Венцом незримым оденут чело, Владычество золота сеет зло. Разнузданной роскоши нет границ, Но ты не смущайся, не падай ниц. Своей нищетою будешь богат, Покой и свобода духа крылят. Та женщина, что мне была мила, Жила когда-то в этой деревеньке. Тропа к озерной пристани вела, К гнилым мосткам на шаткие ступеньки. Название этой дальней деревушки, быть может, знали жители одни. Холодный ветер приносил сапушки, землистый запах в пасмурные дни. Такой порой росли его порывы, деревья в роще наклонялись вниз, в грязи, разжиженной дождями нивы, захлебывался зеленевший рис. Без близкого участия подруги, которая все годы там жила, Наверное, не знал бы я в округе ни озера, ни рощи, ни села. Она меня водила к храму Шивы, тонувшему в густой весной тени. Благодаря знакомству с ней я живо запомнил деревенские плетни. Я б озеро не знал, Но эту заводь она переплывала поперек. Она любила в этом месте плавать, В песке следы ее проворных ног. Поддерживая на плечах кувшины, Плелись крестьянки с озера с водой. С ней у дверей здоровались мужчины, Когда шли мимо с поля слободой. Она жила в окраинной слободке, Как мало изменилось все вокруг. Под свежим ветром парусные лодки, Как встарь, скользят по озеру на юг. Крестьяне ждут на берегу парома И обсуждают сельские дела. Мне переправа не была бы знакома, Когда б она здесь рядом не жила. Паром Кто ты такой? Нас перевозишь ты, о человек с парома. Ежевечерней вижу я тебя, став на пороге дома, о человек с парома. Когда кончается базар, бредут на берег, млад и стар, туда, к реке, людской волной моя душа влекома, о человек с парома. К закату, к берегу другому ты Направил бег парома. И песня зарождается во мне, Неясная, как дрема, О человек с парома. На гладь воды гляжу в упор, И влагой слез подернут взор. Закатный свет ложится мне на душу невесомо, О человек с парома. Твои уста сковала немота, о, человек с парома. То, что написано в глазах твоих, понятно и знакомо, о, человек с парома. Едва в глаза твои взгляну, я постигаю глубину. Туда, к реке, людской волной, моя душа влекома, о, человек с парома. Когда страдание приведет меня к порогу твоему, Ты позови его, и сам дверь отвори ему. Оно все бросит, чтоб взамен Изведать рук счастливый плен, Тропою поспешит крутой на свет в твоем дому. Ты позови его, и сам дверь отвори ему». От боли песни исхожу. Заслушавшись ее, хоть на минуту выйди в ночь, Покинь свое жилье, как стриж, что буря сбит во мгле, Та песня бьется по земле навстречу горю моему. Ты поспеши во тьму. Ах, позови его и сам дверь отвори ему. Юное племя Примечание Боку — вечно дерево, цветущее во время периода дождей. О юное, о дерзостное племя! Всегда в мечтах, в безумных снах, Борясь с отжившим, обгоняешь время, В кровавый час зари в краю родном — Пускай толкует каждое в своем Все доводы презрев В пылу хмельном. летив в простор Сомнений сбросив бремя. Расти, о буйное земное племя. Качает клетку ветер неуемный, Но пуст наш дом Безмолвно в нем. Все неподвижно в комнате укромной. На жерди птица дряхлая сидит. Опущен хвост, И плотно клюв закрыт, недвижное, как изваяние, спит. В ее тюрьме остановилось время Расти упорное земное племя. Слепцы не верят, что весна в природе. Река ревет, плотину рвет, И волны разгулялись на свободе, Но дремлют дети костные земли. И не хотят идти пешком в пыли. На ковриках сидят, в себя ушли, Безмолвствуют, прикрыв от солнца темя. Расти тревожное земное племя. Среди отставших вспыхнет возмущение, Лучи весны разгонят сны. Что за напасть? — скричат они в смятении. Их поразит удар могучий твой. С кровати вскочат в ярости слепой, Вооружившись стремятся в бой, Сразится правда с ложью, Солнце с темью, Расти, могучее земное племя. Алтарь богини рабства перед нами, Но час пройдет, и он падет. безумие вторгнись, Все сметая в храме, Зовется стяг, Промчится вихрь кругом. Твой смех Расколет небеса, Как гром. Разбей Сосуд ошибок. Все, что в нем, возьми себе, О, радостное время! Расти, Земное дерзостное Племя! От мира Отрешась, свободным стану. Передо мной простор Открой. Вперед и Я буду неустанно, Немало ждет меня преград, Скорбей, и сердце Мечется в груди моей. Дай твердость мне, Сомнения развей, Пусть книжник В путь отправится со всеми. Расти, О вольное земное племя! О юность вечная, Всегда будь с нами, Сбрось прах веков И ржавь оков, Мир засевай бессмертие семенами, В грозовых тучах ярых молний рой. Зеленым хмелем полон мир земной, И ты возложишь на меня весной Гирлянду Бокула. Уж близко время, Расти, бессмертное земное племя. Клич Не сможет вспять нас повернуть Никто и никогда. А тех, кто преградит нам путь, Несчастье ждет, беда. Мы путы рвем, вперед, вперед, Сквозь зной, сквозь холод непогод, А тем, кто сети нам плетет, Самим попасть туда. Беда их ждет, беда. То шивый клич, вдали поет Его призывный рок, Зовет полдневный небосвод и тысяча дорог. С душой сливается простор, Лучи пьянят и гневен взор, А тех, кто любит сумрак нор, Лучи страшат всегда, беда их ждет, беда. Все покорим, и вы свершим, и океан любой. О, не робей, ты не один, друзья всегда с тобой. А тем, кого терзает страх, Кто в одиночестве зачах Остаться в четырех стенах На долгие года. Беда их ждет, беда. Очнется Шива, протрубит, Взлетит наш стяг в простор. Преграды рухнут, путь открыт, Закончен давний спор. Пусть взбитый океан кипит И нас бессмертием одарит. А тем, кто смерть, как Бога, чтит, не миновать суда, Беда их ждет, беда. Тадж-Махал Примечание Тадж-Махал — мавзолей в городе Агре, Построенный великим моголом Шахом Джаханом, Как усыпальница для его любимой жены Мунтаз-Махал — одно из величайших произведений индо-мусульманской архитектуры. Строительство его длилось с 1632 по 1653 год. Света десять сторон. Индийская космогония насчитывает десять сторон света, в число которых, кроме севера, юга, востока и запада, входит еще и северо-восток, юго-восток, Северо-запад и юго-запад, а также Зенит, как наивысшая точка Вселенной, И Надир, как ее наинизшая точка. Кто вдохнул в тебя жизнь, белый мрамор, скажи? Кто бессмертие тебе даровал, Тадж-Махал? Уходя в небосвод, помнишь ты и земные сны, Овивает тебя, что не год, Вдох прощальной весны. На свиданиях в полуночный час Видел ты влюбленных не раз. Сколько песен и слез В тусклом свете лилось, Ты запомнил их навсегда, Не сотрет их дней, череда и года. Властелин Шах Джахан из печали разлуки Ты жемчужину вынул, миру кинул в простертые руки. Возле белого Таджа не стоит уже стража, света десять сторон, голубой небосклон видит он. И лучи при свидании дарит храму восход, а при грустном прощании Тихий отблеск страдания лунный свет придает. Расцвела красотою любовь в шах Джахана, И бесплотная память в ней плоть обрела, Прорвала, словно солнце, завесу тумана, И любовь в шах Джахана со вселенской слила. И короной мумтаз бегум увенчала Всех возлюбленных жен На века и века. Эта память любви к ней Короновала И жену Махараджи, И жену бедняка. На душа Шах Джахана И трон Шах Джахана скрытым мглою тумана. Только белого мрамора Скрыть ей не вмочь, Поколение за поколением Окружают его поклонением. День... И ночь.